где хорошо смешаны все вещи, если некогда рука моя подливала самое дальнее к самому близкому и огонь к духу, радость к страданию и самое худшее к самому лучшему, если и сам я, крупица той искупительной соли, которая заставляет все вещи хорошо смешиваться в кубковой смеси, о, как не стремиться мне страстно к вечности и к брачному кольцу колец, к кольцу,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 И часто прыгал я обеими ногами в золотистый изумрудный восторг. Если злоба моя, смеющаяся злоба, живущая под кустами роз и под изгородью из лилии, ибо в смехе все злое собрано вместе, но признано священным и оправдано своим собственным блаженством. И если в том альфа и омега моя, что все тяжелое стало легким, всякое тело танцором, всякий дух птицею, и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 Люблю тебя, о, вечность. Часть четвертая и последняя. Ах, где в мире совершалось больше безумия, как не среди сострадательных.